Глава третья Черт знает, что за сцена! И не забудьте, это после четырех лет Самой счастливой и ничем ни на минуту не Невозмущенной супружеской жизни Досадно, обидно и непереносно Что за вздор такой? Из-за чего все это набаламутил брат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 Говорю, а сам, думаю, значит, это вести Николай Иванович сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойло недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховские рученец кончатся, а потом быть бычку на обрывочку. А чувства мои против жены снова злобились, И я не стал просить у нее прощения в своей невинности. И даже если б я был свободен, имел досуг вникать во все перипетии, затейные ими любовной игры, то неудивительно было б, что я снова не вытерпел бы, во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы. Но, по счастью, мне было некогда».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 Или иронизируешь, и не иронизирую. Да это было бы напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут присчастливы. Конечно, говорю, уж если ты ручаешься, то будут. Есть такая пословица, кто думает три дни, тот выберет злые дни. Не выбирать, вернее. А что же, отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, ведь... Это вы думаете, будто вы нас выбираете. А в существе ведь это все вздор. Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются. Да, сватывается это правда. Но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает. Я покачал головой и говорю